Месье Барденав не любит солнца. Лично я не понимаю месье Барденава, когда он говорит, что не любит солнечную погоду. В самом деле, что хорошего, когда на улице идет дождь? Конечно, и в дождь тоже можно приятно провести время. Можно шлепать ногами по ручейкам, можно поднять голову, открывать рот и глотать большие дождевые капли. И дом тоже хорошо, потому что тепло, можно играть в электрическую железную дорогу, а мама готовит горячий шоколад с пирожными – Но в школе, если идёт дождь, не бывает настоящей перемены, потому что нас не пускают во двор. И я не понимаю, почему месье Барденав не радуется хорошей погоде. Ведь тогда он тоже может выйти во двор, потому что на переменах следит за нами именно он. Сегодня, например, была очень хорошая погода, и солнца было много-много, и перемена прошла замечательно. Тем более, что до того три дня подряд лил дождь, и нам приходилось сидеть в классе Мы построились и вышли во двор, как всегда делаем на перемене, и месье Барденав нам сказал... «Разойдитесь!» И было очень весело. «Поиграем жандармы и вора!» крикнул Руфюс, у которого папа полицейский. «Ты уже всем надоел!» сказал Эд. «Лучше сыграем в футбол!» И они подрались. Эд очень сильный и любит бить всех наших кулаком по носу. А Руфюс, он из наших, поэтому тоже получил. От неожиданности он попятился наткнулся на альцеста который в это время ел бутерброд с джемом. Бутерброд упал на землю, И Альцест поднял крик. Месье Барденав сейчас же прибежал, разнял Эда и Руфюса и поставил их в угол. «А мой бутерброд?» — поинтересовался Альцест. «Кто мне его компенсирует?» «Тоже хочешь в угол?» — спросил месье Барденав. «Нет», — сказал Альцест. «Я хочу свой бутерброд с джемом Месье Барденав сильно покраснел и начал громко дышать через нос, как всегда, когда сердится. Но дальше говорить с Альцестом он не мог, потому что в это время подрались Миксан и Жаким. «Отдай мой жарик, ты жульничаешь!» — кричал Жаким и тянул Миксана за галстук, а Миксан в ответ отвесил ему пару оплеух. «Что здесь происходит?» — вмешался месье Барденав. «Жаким не любит проигрывать, вот он разорался. Но если вы, конечно, хотите, я могу дать ему в нос», предложил Эд, который как раз подошел, чтобы рассмотреть все поближе. Месье Барденав взглянул на Эда с большим удивлением. «Мне казалось, что я поставил тебя в угол». «А, ну да, в самом деле», — сказал Эд и вернулся в угол. А Миксан за это время стал совершенно красным, потому что Жаким все не выпускал его галстук, и месье Барденав отправил обоих в угол, к двум другим нашим, которые там уже стояли. «Так как насчет моего бутерброда с Жемом?» — спросил Альцест, который опять ел бутерброд с джемом. «Но ты ведь как раз его сейчас и ешь», — сказал месье Борденав. «Это дело не меняет», — закричал Альцест. «Если я приношу на перемену 4 бутерброда, то хочу съесть все четыре». У месье Борденава не было времени рассердиться, потому что прямо ему на голову, бац, упал мяч. «Кто это сделал?» завопил месье Барденав, схватившись рукой за лоб. «Это не коля месье, я видел», — сказал Аньян. «Подлый стукач!» — крикнул я. «Если бы не твои очки, ты бы меня получил». Аньян заревел, приговаривая, что он очень несчастный, и что он покончит с собой, а потом стал кататься по земле, — Месье Барденав спросил меня, правда ли, что это я бросил в него мячом. И я сказал, что правда, что мы играли в вышибалы, что я метил в клоттер, но промахнулся. Но я не виноват, потому что я не собирался салить месье Барденава. «Я запрещаю вам играть в эти жестокие игры. Я конфискую мяч, а ты отправляйся в угол», — велел мне месье Барденав. Я ему сказал, что это ужасно несправедливо, а он сказал, «Так тебе и надо». Взял свою книгу и ушел очень довольный. «Аньян не играть с нами на перемене. Он приносит из класса книгу и повторяет уроки. Он просто чокнутый, этот Аньян». «Так как же насчет моего бутерброда с джемом?» Опять вмешался Альцест. «Я уже доедаю третий. Перемена тоже скоро кончится, и одного бутерброда мне не хватает. Предупреждаю вас». Месье Бороданов хотел ему что-то ответить, но не смог. «А жаль, потому что мне показалось, что он собирается сказать Альцесту что-то интересное». А не смог он ответить, потому что Аньян опять валялся по земле и громко кричал. «Что там еще?» — спросил месье Барденав. «Это же Фруа! Он меня толкнул! Мои очки! Я умираю!» Орал Аньян совсем как в том фильме, который я недавно смотрел. Там были люди в подводной лодке, и они не могли из нее вылезти, а другие их спасали, но лодка все равно затонула. «Нет, месье, это не же Аньян сам упал, он просто на ногах не держится. Объяснил Эд. «А ты чего лезешь, куда тебя не просят?» Сказал Жифруа. «Не твое дело. Да это я его толкнула И дальше что?» Тут месье бардена встал кричать, чтобы это вернулся в угол, и чтобы Жифруа проводил его до места и остался там же. Потом он поставил на ноги Аньяна, у которого из носа шла кровь, и увел его в медпункт. А вслед за ними шел Альцест и говорил про свой бутерброд с джемом но ну, мы пока решили сыграть в футбол. Было немного неудобно, потому что во дворе уже начали свой матч старшие, а мы со старшими не очень-то ладим и часто деремся. Вот и теперь с двумя мячами и двумя матчами одновременно, которые путались между собой, опять так и получилось». «Отдай мяч ты, козявка, это наш!» — приказал Руфюсу один из старших. «Неправда!» — заявил Руфюс. И это была правда, что это была неправда. И один из старших забил гол нашим мечом и дал оплеуху Руфюсу, а Руфюс легнул его по ноге. Драки со старшими всегда так проходят. Они нам оплеухи, а мы им пинка по ногам. Тут мы очень увлеклись, все дрались, и было очень шумно. Но, несмотря на шум, мы услышали крик месье Барденава, который возвращался из медпункта вместе с Аньяном и Альцестом. «Смотрите!» — сказал Аньян. «Они все вышли из угла!» «Месье Барденав, кажется, действительно рассердился побежал к нам, но не добежал, потому что поскользнулся на альцестовом бутерброде с джемом и упал». «Браво!» — оскорбился альцест. «Здорово! Давайте, давайте топчить его ногами! Мой бутерброд с джемом!» Месье Барденав поднялся, стал отряхивать брюки и все руки испачкал в джеме. «Мы снова начали драться. Перемена проходила классно, но тут месье Барденав посмотрел на свои часы» и пошел, хромая, давать звонок. На этом перемена закончилась. Пока мы строились, пришел другой наш воспитатель, Бульон. «Ну что, старик Барденав?» Сказал Бульон. «Все прошло нормально?» «Как обычно», — ответил месье Барденав. «Что тебе сказать? Я каждый день молюсь, чтобы пошел дождь. А когда утром встаю и вижу, что погода хорошая, меня охватывает отчаяние». «Нет, правда, не понимаю я месье Барденава, когда он говорит, что... Не любит солнца.